На спинке вертящегося стула, у штабного, висел новенький, но уже побывавший в бою чебурашка Аксу. Майор зло стучал по клавишам переносного ноутбука, соединённого с какой-то локальной сетью, что было видно по путанице проводов, идущих от компьютера куда-то под стол. Услышав шум наших шагов, майор поднял голову от экрана, тивнойл и отпустив моего сопровождающего, сказал: — Здравствуйте, товарищ майор. Я майор Ларионов, адъютант командующего. Он попросил вызвать вас для личной беседы и примет вас через минуту. Подождите пока. Напротив стола адъютанта вплотную к стене стояла вделанная в пол широкая скамья с обтянутым темно-вишневой искусственной кожей сиденьем. Я присел, с непривычки не зная, куда деть руки, оставшиеся без оружия, из ятова у меня на первом из трёх внутренних пропускных пунктов бункера ровно через 5 минут дверь справа от стола дютанта отъехала влево и вошли двое женщина лет 50 и молоденькая девушка обе в белых халатах надетых поверх обычные полевой формы нового образца судя по манере держаться это были военный врач и медсестра Старшая женщина хотела что-то сказать. Но, увидев меняся класс и кивнув Ларёнову, вышла в коридор, увлекая молодую девушку следом. Ожил белый телефон внутренней связи. Подержав трубку у уха буквально пару мгновений, адъютант пригласил меня войти. Дверь снова отъехала влево ровно на треть. И я, поднявшись, Не успев согреться с скамейки, пошёл внутрь. Помещение командного оперативного центра не выглядело просторным. В центре два обычных канцелярских стола, состыкованные в один. Конструкция накрыта тусклым красным сукном. Два подноса со стеклянными стаканами и графинами, наполненными водой более чем на треть каждый. Слева отхода разместились штабисты, пристально следящие за обстановкой, отображаемой в большом цифровом планшете. Однако же, что и как видно не было, так как с той стороны, откуда я смотрел, хитрая доска была матово-белой. Всё помещение освещали плафоны, отбрасывающие на предметы тусклый, иногда мигающий жёлтый свет. Майор раскатал Меня кликнули справа, где небольшой угол был отгорожен белой больничной ширмой. Оттуда вышел, тяжело опираясь на зажатый подмышкой костыль, невысокий полноватый человек, с коротко стриженными каштановыми волосами и пронзительным взглядом тёмно-карих глаз на бледном безбородом лице. С неким волнением я узнал командующего, генерала Широкова. Недавно назначили на должность, поэтому ничего особенного я про него сказать не мог. Бесконечные метания по американским телам не давали времени на то, чтобы как следует вникнуть в оперативную обстановку по всей линии фронта. Хотя в то время никто уже и не сомневался, что остатки войск округа дерутся в полном окружении, и лишь китайцы помогают нам. Однако я лично восточным соседям вереч не привык. Слишком уж не очевидны и мало предсказуемы их возможные действия. Если нас снова погонят, сжимая кольцо вокруг полуразрушенного Хабаровска. Размышления, навеянные тотальной бессонницей и вынужденным ожиданием в приёмной, не помешали мне чётко должитьса по форме. Широко вкивнул и, указав свободный от костыля рукой на стул, предложил сесть. Сам он тоже, с той плавной осторожностью, какая характерна для только что начавших вставать выздоравливающих, сел рядом через два стула. Матовая доска планшета оказалась напротив нас. Командующий прислонил костыль к краю стола и, разминая кисть, спросил. «Майор, понимаю всю крайность вашего положения. Знаю, что и людей немного. Черт, уверен, что их просто катастрофически не хватает. Однако речь пойдет о задании, выполнить которое можете только вы. Пограничники во все времена первыми встречали врага, первыми пускали ему кровь. А ваши бойцы...» Так и вообще, те идут в бой впереди самых первых. Поэтому мне важно было побеседовать с вами, рассказать, что поставлено на карту. Понятно. Нас посылают в такое пекло, откуда вернуться будет непросто. Однако чувство опасности критически притупилось. Так бывает, когда постоянно таскаешься из огня да в полымя. Поэтому полученный приказ я воспринял совершенно спокойно, хотя отлично понимал, что это билет, только в одну сторону. Широков говорил глухим хриплым голосом. Его терзала сильнейшая боль, о чем свидетельствовали мелкие капельки пота над верхней губой. У висков... и общая бледность лица. Я понял, смотря в его горящим рачным огнём глаза, что этот человек с радостью пошёл бы в бой вместе со мной. Он хочет и не страшится. Майер, что вы знаете об атомных поездах? Это мобильные пусковые установки курсировали по строго определённым железнодорожным магистралям с усиленной колеёй. После перестройки поезда стояли в точках постоянной дислокации, сняты с вооружения. Генерал Кевинун потом вынув из кармана небольшой пульт управления, направил его на матовую поверхность планшета, и на быстро осветившемся экране появилась масштабная карта местности. По обозначениям я понял, Что это какой-то железнодорожный узел. А спустя ещё мгновение узнал окрестности, но ничтоженов американцами в самом начале войны сибирского города Кемерово. Командующий ещё раз что-то переключил на пульте, и изображение приблизилось ещё больше, отобразив участок местности в 20 квадратных километров. В самом центре Появился железнодорожный терминал с ничем особо не примечательным названием Постниково. — Поезда все еще на ходу, майор. Командующий вытер клетчатым платком пот с лица. — Однако нас сейчас интересуют не они, а подъездная инфраструктура, для них созданная. Постниковский транспортный узел — это не просто грузовой терминал. а объект двойного назначения. Американцы используют только уцелевшие развязки и склады. Северо-восточная часть узла уничтожена во время очаговых боев с остатками 539-го железнодорожного полка. Янкесы не смогли выдержать ближнего боя и просто разбомбили укрепившихся на территории терминала железнодорожников. Мы знаем это наверняка. Контрразведчики снимали показания с выживших из окружения. Оттуда и подробности. Значит, речь пойдёт о сервисных тоннелях. Я правильно увидел задачу, товарищ командующий? Верно, мыслишь разведка. Впервые голос широкого зазвучал чуть веселее. Он даже попытался улыбнуться, но вышло не слишком похоже. Боль оказалась сильнее, и генерал только и смог что-то растянуть губы в подобии усмешки. Быстро взяв себя в руки, он продолжил тем же глухим напряженным голосом. «Но нас интересуют не только тоннели, но и очень важный груз, который прибудет на станцию через несколько дней. Это те самые страшные компоненты, которые...» который Янкий зовут плащ сатаны. Мне вспомнилась обугленная стеклянная корка и вплавленный в неё намертво фрагмент детского черепа с остатками чёрных длинных волос. Сапёр Костя Михайловский минуту катался по земле. Мы втроём навалились на небольшого, но жилистого стерляга. Амеры были в двух десятках метров. Мы еле смогли его утихомирить. Тремя днями раньше он узнал от кого-то из выживших, что во Владивостоке заживо сгорели его молодая жена и две дочки-близняшки, Тася и Маша. С тех пор Костя редко говорил подряд хотя бы три длинных слова. Если это не было по делу, о вреде сорвался. Скрипя сердце, пришлось его отстранить. Он не обиделся. Я теперь и шёл к мотострелкам. Наша работа нервов не терпит. Короче, что такое этот плащ, я знаю очень хорошо. Задание с каждой секундой обретало некую особую привлекательность. Взорвать целый состав этой дряни и всех амеров в округе это доброе дело. Генерал тем временем продолжал говорить. ведя лазерную указкой по карке. Красная точка бежала вдоль сплошного ковра тайги уже южнее станции. Ваша задача, будет заключаться в следующем, майор. Через 10 часов после нашей беседы вы с группой тщательно отобранных специалистов прибываете на аэродром под Скоков-Рамне. Это 40 километров на восток. От аэродрома авиаполка. Там вас будет ждать особый транспорт, который доставит вас в квадрат 2349. Это южнее Постниково. Там есть доступ в сервисный тоннель, который ведет от станции в затопленные сейчас коммуникации резервного пункта космической связи. Его не достроили и в 89-м взорвали. Однако подходы сохранились, и из этого места к станции теоретически можно пройти под землёй. После того, как вы проникнете в периметр станции, ваша задача наблюдать за развязками, ведущими с северо-западного направления. Петербург американцам сходу взять не удалось. Дое припасы перебрасывать в том числе и оттуда. В вагоны спецсостава будут иметь литерную сигнатуру ВХ90. Окрашены вагоны в тёмно-серый цвет. Литеры предположительно белые или тёмно-жёлтые. Американцы про двойное назначение станции могут догадываться. Несмотря на то, что про тоннель немцы скорее всего неизвестно, идите осторожно. Случайные стычки Категорически не вступать. Основная цель слишком важна. Дополнительно, по возможности, выясните подходы к авиабазе под Кемерово. Но это только второстепенная цель. Главное это состав с боеприпасами. Вы получите доступ ко всем имеющимся в распоряжении ставке ресурсом, потребным для операции. На любую консультацию по имеющимся у нас данным о плаще сатаны. Этот состав непременно надо уничтожить, майор. Сигналы о выполнении задачи пошлите в эфир незамедлительно. До точки эвакуации необходимо будет добраться в течение 3 часов после сигнала об исполнении задания. Всё должно случиться не позже 10 октября, иначе Слишком много зависит от того, взорвёте вы эти трекалятые вагоны или нет. Не приказываю. Понимаю, что задача трудная, однако никто, кроме ваших ребят, тут не управится. Сможете? Мы выполним приказ, товарищ командующий. Так или иначе состав под разгрузку не встанет. Когда диверсант получает приказ, Он не сомневается. Такова наша работа. Генерал только кивнул. Лихорадочный блеск в его глазах тот усилился, дав понять, что разговор окончен. Он с видимым усилием поднялся из-за стола, я встал следом. Командующий протянул мне руку, мы обменялись рукопожатием. Генеральская ладонь была крепкой и удивительно сухой и горячей. Напоследок он тихо проговорил, словно прошептал молитву. Сделай, майор. Не могу ничего сказать более того, что ты уже знаешь. Но поверь, не только за себя прошу. Сделай, как солдат солдата, прошу тебя.